Оле ненасыщенные жиры В3. Несмотря на распространённость разговоров о необходимости снижения количества жиров в нашем рационе, в действительности всё несколько сложнее. Избыточное потребление холестерина и насыщенных жиров, содержащихся в яйцах, масле и жирном стейке, может привести к развитию сердечно-сосудистых заболеваний. Другое дело ненасыщенные жиры, такие как мононенасыщенные жиры в оливковом масле или полиненасыщенные жиры в рыбьем жире. Жирные кислоты В3, одна из разновидностей полиненасыщенных жиров, используемых для строительства мембран в клетках всего организма, включая сердце и мозг, они относятся к классу жизненно важных жирных кислот, поскольку наш организм не способен синтезировать их самостоятельно, и они должны поступать нам с пищей. В отсутствие достаточного количества жирных кислот В3, организм для построения мембран клеток мозга начинает использовать другие, менее подходящие для этой цели соединения, что приведёт к нарушению нервной проводимости и связи между клетками. Некоторые исследования выявили, что недостаток жирных кислот В3 особенно сильно влияет на работу моноаминов, к которым относятся такие нейротрансмиттеры, как серотонин, допамин и норапинефрин, играющие важную роль помимо прочего и в управлении настроением. У некоторых народов рацион богат жирными кислотами В3, но большинству людей их не хватает. Оценка содержания В3 в пище наших далёких предков показывает, что в рационе современного человека значительно снизилось относительное содержание этих соединений. Многочисленные и разнообразные исследования указывают на возможную роль жирных кислот В3 в снижении риска инсультов, сердечных заболеваний и психических расстройств. И поэтому многие врачи и диетологи рекомендуют увеличить их потребление. Новейшие исследования доказали эффективность применения содержащих рыбий жир пищевых добавок в борьбе с депрессией и мениакально-депрессивными неврозами. Существует даже теория относительно связи содержание в пище жирных кислот, подобных В3 и шизофрении. Некоторые предварительные исследования указывают на высокую эффективность лечения шизофрении, подумать только, при помощи рыбьего жира. Некоторые учёные также выдвигают гипотезу, что несмотря на существенное увеличение размеров головного мозга человека, имевшее место около 2 миллионов лет назад, этот рост сопровождался длительным периодом культурной стагнации. культурный взрыв произошёл 50-100 тысяч лет тому назад, когда появились зачатки живописи, музыки, религии и военного искусства. Результаты генетических исследований говорят о том, что у всех людей были общие предки, жившие примерно 100 тысяч лет назад. Предположительно, эта одна маленькая группа гомосапиенс получила определённое преимущество, которое оказалось решающим и позволило им и их потомкам вытеснить всех других населявших землю гоминидов. Что же это могло быть за преимущество? Одни полагают, что это ген речи, другие говорят о генетических мутациях, которые изменили биохимию жиров в нашем мозгу. Эта мутация привела к развитию творческих способностей, формированию религиозности и удивительных лидерских качеств. Так что, может быть, жирные кислоты В3 способствовали возникновению феномена гениальности и способствуют комбинаторному мышлению. Белки, углеводы, глюкоза. Для эффективной работы когнитивной функции пища должна содержать сбалансированное количество углеводов и белков. Белок образуется из компонентов, которые называются аминокислотами и тоже оказывают существенное влияние на эффективность работы мозга. Для синтеза нейротрансмиттеров, химических соединений, при помощи которых клетки головного мозга передают сигналы друг другу, мозг нуждается в различных аминокислотах. Аминокислота тирозин требуется для выработки таких нейротрансмиттеров, как допамин, норадреналин и эпинефрин, участвующих в формировании настроения, бдительности и концентрации. Пища, состоящая исключительно из углеводов, например, только макароны или хлеб, обеспечит поступление глюкозы в клетки головного мозга и повысит уровень серотонина. Однако концентрация других нейротрансмиттеров, включая те, которые отвечают за внимание и функцию памяти, понизится. Богатая углеводами и успокаивающая пища может быть уместна вечером, но не в другое время дня, когда нужно учиться. Глюкоза является источником энергии для клеток всего тела, включая клетки головного мозга. И для того, чтобы клетки хорошо справлялись со своей работой, недостатка в ней быть не должно. Организм без труда получает глюкозу из углеводов. Крахмал в картофеле или в макаронах, например, состоит из множества соединённых в цепочке молекул глюкозы. Уровень глюкозы в крови обычно коррелирует с результатами теста памяти. Чтобы мозг мог нормально функционировать, концентрация глюкозы в крови должна поддерживаться в определённом диапазоне. Если содержание глюкозы понизится слишком сильно, у человека начнут путаться мысли, и он даже может потерять сознание. Глюкоза углеводов играет и более специфическую роль в укреплении памяти, поскольку она важна для выработки ацетилхолина, часто называемого нейротрансмиттером памяти. мозг синтезирует это вещество путём соединения аминокислоты под названием холин с ферментным активатором ацетил-Кэнзимом А. Холин поступает в организм из различных продуктов, но особенно богатые этим веществом яйца, печень и соевые бобы. Основным источником ацетил-Кэнзима А является глюкоза. При недостатке глюкозы уровень ацетилхолина в мозгу также понижается и становится недостаточным для нормальной работы памяти. Таким образом, обеспечивая достаточное поступление глюкозы, мы не только питаем клетки головного мозга, но и повышаем уровень специфического нейротрансмиттера, необходимого для хорошей памяти. Теперь, когда мы знаем, как, чем и когда питать наш мозг, перейдём к деликатному вопросу влияния на мозги окружающих. Когда лучше всего осуществлять комбинаторное воздействие на собеседника, от которого зависит, сколько денег будет в вашем кармане? Думаю, что для ответа на этот вопрос будет уместно исследовать опыт прямых продаж и бизнес-переговоров. Всемирно известный эксперт в области коммерции Герберт Ньютон Кэссон утверждает, что время после обеда является наилучшим временем для продажи товаров, поскольку клиенты в это время общительнее и настроены дружелюбнее, чем в любое другое время дня. Есть такие люди, с которыми вообще невозможно говорить о делах, кроме как после обеда. Он ведь пообедал, а это значит, что его мыслительные процессы замедлились. Его подсознание больше всего настроено на пищеварение, чем на умственную деятельность. Он больше переваривает, чем думает. Его дух и воля расслаблены. Клиент доступнее, и его легче убедить. Он будет прислушиваться к вашим словам. Он уделит вам своё внимание полностью, а не на 10%, как он вероятно сделал бы. Если бы вы пришли к нему между 9 и 10 часами утра. Герберт Ньютон Кэссен делает вывод: "Рабочий день коммерческого агента можно сравнить с гонками или игрой в футбол. Это борьба умов. Поэтому агент не должен перед решающим моментом набивать себе желудок". Конец цитаты. С этим выводом несомненно согласился бы и сам известный теплотехник и истребитель Астап Сулейман Берта Мария Бендербей. Комбинаторы. Питайте себя витаминами Е и Б, полиненасыщенными жирами В3, глюкозой и аминокислотами. Не заполняйте свой мозг глупой информацией, и досопутствует вам вдохновение. Запомните, на голодный желудок нельзя говорить глупые вещи. Это отрицательно влияет на мозг. Интеллектуалы делятся на две категории. Одни поклоняются интеллекту, другие им пользуются. Гэлберт Честертон. Самое великое, заключающееся в самом малом, есть здравый ум в теле человека. Питаг. Ум бог каждого. Гераклит Эфесский. Можно утруждать ум и можно утруждать тело. Утруждающие ум управляются людьми, а утруждающие тело людьми управляются. Управляемые кормят других, а управляющие от них кормятся. Неизвестный китайский автор. Обширность ума измеряется числом идей и сочетанием их. Клото Адриан Гельвеций. Здоровый желудок не принимает дурную пищу, здоровый ум дурные взгляды. Уильям Хезлет. На то и ум, чтобы достичь того, чего хочешь. Фёдор Михайлович Достоевский.